соответствующую 48 градусов северной широты, то есть широте Фрейбурга. В подтверждение своих предыдущих наблюдений за другими птицами этого вида под открытым небом зауэры увидели, что заверушка повернулась в юго-восточном направлении. Затем они стали менять положение звезд на небосводе планетария, чтобы у Славки создалось впечатление ее постепенного перемещения все дальше и дальше к югу. Птица продолжала придерживаться юго-восточного направления, пока не достигла 40 градусов северной широты. Теперь она начала менять курс на юго-юго-восток. и приблизительно на широте 15 градусов полетела прямо на юг. Птица, никогда не покидавшая свои клетки, указала направление, необходимое для перелета из Фрейбурга к Верховьям Нила. Представить себе, каким образом птица определяет широту своего местоположения, по-видимому, нетрудно. Турман для этого измеряет высоту над горизонтом или направление на какую-то определенную звезду, например, полярную Вполне вероятно, что и птица определяет широту своего местоположения аналогичным образом А как же насчет долготы? Если широту умели определять по положению Солнца или звезд над горизонтом еще древние греки то хронометр, пригодный для определения долготы, появился только в 1761 году. Штурман находит свою долготу сравнением местного времени, определяемого, например, по восходу Солнца, с показаниями хронометра, поставленного по гринвичскому времени. У птицы есть точные внутренние часы. Но эти часы, в отличие от хронометра, обычно показывают местное время, соответствующее пункту ее пребывания. Естественный вопрос. Как же птица по звездам узнает долготу своего местоположения? Чтобы выяснить это, залы поворачивали созвездие вокруг полярной звезды в соответствии видом ночного неба на разных долготах и, следовательно, в разных временных поясах и наблюдали направление полета, избираемое различными видами славок. Результаты этих экспериментов резко отличались от тех четких данных, которые зауры получили, изменяя картины неба соответствующие разным широтам. На изменение долготы птицы реагировали очень неуверенно. И их поведение трудно было объяснить. Поскольку правильное направление к дому определила всего одна славка, результаты зауэров посчитали мало убедительными. В 1965 году Гофман Известный специалист по поведению птиц писал, чтобы выяснить состояние проблемы и более четко понять роль внутренних часов, необходимо, по-видимому, провести более разносторонние эксперименты в условиях планетария, включая эксперименты с птицами, внутренние часы которых были бы искусственно переведены. Насколько мне известно, такие эксперименты не проводились. До тех пор, пока биологи не выяснят, могут ли птицы воспринимать географическую долготу своего местоположения, и если могут, то как они пользуются этим для определения направления полета. Наше понимание этого вопроса будет оставаться на уровне, 1960 года Глава 13 Часы таракана В июне 1960 года